Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории Южной и Юго-Западной Руси после монгольского нашествия. Но, как известно, нашествие Баты не уничтожило основные элементы русской государственности в Южной и Юго-Западной Руси, и земли княжества, существовавшие здесь, сохраняли относительно долгое время, от 50 до 150 лет, свою формальную независимость, ну, например, земли Полоцкого, Смоленского и других княжеств земель. Однако практически все эти земли а, сразу оказались под властью Золотой Орды, а, и в 1243 году по повелению хана Батыя в шарай а, приехал тогдашний великий Владимирский князь Ярослав Селыч, который получил от... Батыя Ярлык на Великой Киевской княжении. Правда, в Киев он не поехал, поскольку город был сильно разорен и буквально лежал в руинах и уехал к себе в стольный град Владимира, а на Киев он направил своего наместника из числа ближайших бояр. Ровно таким же образом поступил и его преемник на великом киевском престоле, старший сын Александр Ярославич Невский, который Получив в Каракаруме великокняжеский ярлык в 1249 или 1250 году, уехал в Новгород и послал в Киев также своего наместника из числа ближних бояр. После смерти Александра Невского дальнейшая судьба Киевского престола довольно скудно освещена в источниках. И исходя из косвенных данных, ученые лишь предположили, что до начала 1290-х годов киевскими князьями были преемники Александра Невского на Великокняжеском престоле. То есть два его младших брата, Ярослав Ярославич и Василий Ярославич, а также старший сын Дмитрий Александрович. Ну, как известно, Киев тогда находился под патронажем темника. Нагая, правителя западной части улу или Золотой Орды, которая фактически отпала от ордынских ханов. Однако в 1294 году, после того, как великокняжеский ярлык получил приверженец ордынского или сарайского хана Тохты Андрей Александрович, это второй сын Александра Невского, его соперник Нагай не пустил под контроль на его Киев наместников великого киевского князя, и он на время оказался под властью представителей путевлецкой ветви черниговских князей. Тогда же в Киев окончательно утратил и роль митрополитчей резиденции, поскольку в 1299 году, как гласит летопись, «Митрополит Максим, не терпя татарского насилия, митрополию метрополию избежа из Киева. И весь Киев разбежался, и митрополит и де Кобрянскую, и оттоле Суждальскую землю. Первое прямое достоверное известие о новом киевском князе относится только к 1331 году, однако его имя так и осталось неизвестным. И все попытки современных украинских историков, в частности, профессоров Шабульдо и э, Войтовича, увидеть в киевском князе либо Федора Святославича, либо Федора Гедыминовича, либо Станислава Ивановича, либо каких-то иных мифических князей, они довольно неубедительны. Также не вполне понятно, когда киевское княжство было окончательно подчинено Литве. Ну, те же украинские историки... Шабульдов, Войтович, Ивакин и другие связывали э, это событие с поражением киевского князя Святослава Ивановича в битве с литовским князем Гедемином на реке Ирпень, которая произошла в 1324 году. Однако большинство историков, ну, в частности профессора Антонович, Горский и другие, считают, что э, это событие произошло гораздо позже, И Киев вошел в состав Великого княжества Литовского и Русского только при князе Ольгерде, когда тот разбил татар в ходе знаменитой битвы на Синих водах в 1362 году. Именно тогда на Киевский престол сел и один из старших сыновей Великого литовского князя Ольгерда Владимир Ольгердович, который правил Киевом с 1362 года по 1398 год. Кстати, именно князь Владимир Ольгардович, он и стал родоначальником двух известных княжеских династий из рода Гедеминовича, это Бельских и Слуцких. Теперь то, что касается Переяславского княжества, то есть самого южного пограничного княжества, который ну, на протяжении многих столетий испытывал на себе многочисленные набеги а, тюркских а, половецких орд, ну, прежде всего, половцев. А, вероятнее всего, после того, как из Переиславля в 1246 году отъехал тогдашний князь Святослав Вселыч, а я напомню, что он был из рода Мономашича и являлся а, младшим братом а, великого киевского и владимирского князя Ярослава Вселыча. По крайней мере, после отъезда Святослава Селча в северо-восточную Русь источники не сохранили имена других князей, которые правили бы в Переиславле. Вероятнее всего, этот город сразу перешел под прямое управление ханских баскаков, а пока в 1362 году, после победы в битве На Синих Водах князь Ольгерт не присоединил земли этого княжества к своим обширным владениям. Теперь то, что касается Черниговской земли. Ну, Доподлинно известно, что после нашествия Батыя здесь резко усиливается политическое дробление и происходит закрепление новых княжеских столов за разными ветвями Ольговичей. В частности, на северо-востоке Черниговского княжества возникает Новосильское, Карачевское и Тарусское княжества. На юго-востоке, к ранее существовавшим Курскому и Рыльскому княжеству, добавляется Варгольское и Липовическое княжество. А в северо-западной части Черниговских земель, такой лесной части, наиболее защищенной от татарских набегов возникает Брянское княжество. Судя по всему, именно сюда, в Брянск, в 1260-х годах и перемещается политический центр всех черниговских земель. И на престоле закрепляется здешний князь Роман Михайлович, а затем и его сын Олег Романович, который правили этой территории более 40 лет, с 1263 по 1307 год. Сюда же в 1299 году перебрался и киевский митрополит Максим. Ну, я уже об этом сказал. Однако возможность интеграции всех княжеств юго-восточной <coughs> Руси под эгидой Брянского вскоре была утрачена. Как считают многие историки, в частности, профессора Насонов, Кузьмин, Горский и другие, вероятнее всего, главную роль здесь сыграло то обстоятельство, что брянские князья входили в коалицию русских князей, которые ориентировались исключительно на темника Нагая, то есть правителя западных улусов Золотой Орды. Однако в 1300 году мятежный темник был убит, и его победитель, ордынский хан Тохта, который правил в сарае с 1290 по 1312 год, передал брянского владения владение смоленского князя Александра Глебовича, а Чернигов отдал лояльному орде Козельскому князю Святославу Мстиславичу. Между тем, княжеский престол в самом Чернигове так и остался, по сути дела, Пустовать, поскольку ни одна династия из э, разветвленной группировки князей Ольговичей не смогла закрепиться в этом стольном городе. В 1356 году большая часть черниговских земель отошла во владение Великого э, Литовского княжества, при этом э, в северо-восточной части черниговских земель сохранились несколько удельных княжеств самих Рюриковичей, где впоследствии сформировались знаменитые княжеские фамилии или рода, ну, в частности, Мезицких, Аболенских, Волконских, Долгоруковых, Борятинских, Воротынских, Болховских, Масальских, Горчаковых, Репниных, Щербатовых и других. Ну и, наконец, еще один крупный анклав, Это земли юго-западной Руси, где существовало огромное галицко волынское княжество. Ну, хорошо известно, что незадолго до монгольского нашествия, либо в 1234, либо в 1238 году, тогдашний волынский князь Даниил Романович сумел объединить под своей властью все земли, своего отца Романа Мстиславича, и правил он в этих землях вплоть до своей кончины в 1264 году. Первоначально князь Даниил, как и другие русские князья, признал власть хана Батыя, однако в 1252 году, после отражения так называемой «Рати Куримсы», то есть «Нашествие Куримсы», Он отложился от Орды и уже в 1254 году, рассчитывая получить внушительную военную и финансовую помощь со стороны Ватикана, принял из рук римского папы Инокентия IV королевский титул. Однако европейские партнеры, как всегда, надули Даниила и после нового нашествия татар, так называемые «Бурундаевой рати в 1259 году Даниилу Галицкому вновь пришлось признать власть Золотой Орды и возобновить уплату Черного Бора или Ордынского выхода. После смерти князя Даниила старшинство в династии перешло его младшему брату Васильку Романовичу, который продолжил княжить только во Владимире на Волыне. А Галич, то есть столица княжества, достался его старшему сыну, Льву Даниловичу, который правил этой территорией более 35 лет, с 1264 по 1301 год. После смерти Василька Романовича, которая произошла в 1269 году, обширные волынские владения унаследовал его старший сын Владимир, Василькович, который правил этой территории ровно 20 лет, с 1269 по 1289 год. Но купе со своим женом, князем Львом, в 1270-х, в 1280-х годах он постоянно воевал с венграми, ляхами и етвягами, и после смерти князя Владимира Лев Данилович утвердился на Владимирском престоле и, как его отец, до конца своих дней стал единоличным правителем огромной территории Галицко-Волынской Руси. В 1301 году князь Лев умирает и его престол переходит по наследству к его старшему сыну Юрию Львовичу который в 1303 году добился от Константинопольского патриархата признания отдельной малорусской митрополии, поскольку, как я уже говорил, незадолго до этого, в 1299 году, тогдашний киевский митрополит Максим перебрался в северо-восточную Русь, сначала в Брянск, а потом в Суздаль и Владимир. В 1305 году князь Юрий, подобно своему деду Даниилу Галицкому, принял титул короля Малой Руси, хотя э, обладание этим титулом, в общем-то, ничего ему не принесло. Но при этом я обращаю внимание, уважаемые зрители, на то, что титул этот звучал именно таким образом. То есть король Малой Руси, а не король Украины. Это лишний раз доказывает, Всю ущербность и спекулятивность э, умозрительных построений современных кандидатов украинских наук о том, что именно Галиция стала неким центром, э, прародительницей э, современного украинского государства. После того, как э, Юрий Львович скончался, а источники дают разную дату его кончины, либо 1308, либо 1316 год, На галицко-волынском престоле укрепились два его родных сына, и возник режим так называемого думверата или диархии. Речь идет об Андрее Юрьевиче и Льве Юрьевиче. Надо сказать, что тогдашние правители галицко-волынской Руси, опираясь на тевтонских рыцарей и мазовецких князей, начали борьбу против Золотой Орды и Литвы. Однако эта борьба закончилась их трагической гибелью в 1323 году. И русские земли Галицко-Волынской Руси по-прежнему остались под вассальной зависимостью от Улулуса или Золотой Орды. Польские хронисты утверждали, что Наследником двух братьев на Галицком престоле стал князь Владимир Львович, который правил этой территорией всего два года, с 1323 по 1325 год. Однако русские летописи факт правления этого князя не подтверждают. Но как бы то ни было, все историки признают, что Андрей Юрьевич, Лев Юрьевич или Владимир Львович были последними представителями вот этой династии галецких князей, Романовичей, Рюриковичей, и после смерти этих князей вот эта Южная Русь династии Рюриковичей, она прервалась. После прекращения династии Рюриковичей королем Малой Руси стал сын, мазовецкого князя Троидана Юрий II Болеслав, который восстановил вассальные отношения с ордынским ханом Узбеком и признал зависимость от Орды. Более того, поддерживая относительный мир с Литвой и Тевтонским орденом, он одновременно испортил отношения с Венгрией и Польшей, и в 1337 году вместе с монголами ходил по походом на Краков, но смерть Юрия II в 1340 году положила конец независимости галицкого- волынского княжества, и его территория фактически была поделена между соседями. Ну, в частности, на Волыне правящим князем был признан сын великого литовского князя гидемина Люборд, который правил этой территорией более 40 лет до 1383 года. А в Галиции наместником великого литовского князя Гедемина стал знатный боярин Дмитрий Дитко. После смерти Дмитрий Дитко в 1349 году тогдашний польский король Казимир III Великий захватил гарицкие земли и начал ожесточенную... Войну с литовцами за Волынь. Завершилась эта война только в 1392 году и по итогам кровопролитных боевых действий территория Волыни вошла в состав Великого княжества Литовского и Русского, вернее осталась, да? а территория Галиции и Холма вошла в состав Польского Королевство. Но вот все эти события они лишний раз подтверждают, опять-таки, правоту и советских, и современных историков о том, что э, жалкие потуги и э, прошлых и нынешних украинствующих самостинников представить галицко-волынскую Русь в качестве некой второй колыбели украинской государственности не выдерживают никакой критики. Ибо совершенно очевидно, что эта мнимая государственность полностью растворилась на территории более мощных соседних государств, то есть Польши и Литвы. Теперь я хотел бы сакцентировать внимание еще на одном принципиальном вопросе, который, к сожалению, не получил достаточного освещения в учебной литературе. О чем идет речь? Дело в том, что... Вопрос о том, почему именно Северо-Восточная Русь стала центром собирания русских земель, долгое время затмевала куда более частная проблема причина возвышения Москвы. Между тем, именно эта проблема она является ключевой. Конечно, эти причины носили вполне объективный характер и не были злым умыслом клятых москалей, как утверждают хорошо известные авторы, поскольку... Первое. В отличие от черниговских, смоленских и гарецких князей, князья Северо-Восточной Руси почти не участвовали в знаменитой междуусобной войне 1230-х годов, которая продолжалась несколько лет буквально накануне монгольского нашествия и стоила жизни многим русским князьям и дружинникам. Второе. В середине XIII века князьям Суздальской ветви, династии Рюриковичей, удалось установить контроль над новгородским книжением, которое объективно оказалось более выгодным общерусским столом, нежели Киев или Галич. Третье. В отличие от Галиции и Волыни, которые непосредственно граничились с Венгрией, Польшей, Литвой и Ордой, Северо-Восточная Русь не соприкасалась с Литвой, и вплоть до начала XV века между Литвой и Северо-Восточной Русью существовал своеобразный буфер в виде Смоленского княжества. Четвертое. Именно Владимирские князья были признаны старейшими князьями на Руси в самой Орде, и уже в XIV веке Великим Владимирским князьям перешел официальный титул «Великий князь всея Руси», который до этого прилагался только к Владельцам Киевского престола. Пятое. Важным фактором, я уже об этом говорил, стал перенос во Владимир, а затем в Москву митрополичьего престола, который занимал митрополит Киевский и всея Руси. Именно так звучал титул тогдашнего русского митрополита. Ну и наконец, я тоже уже об этом говорил, шестая причина, это то, что отрицательную роль в истории галицко волынской Руси э, сыграло прекращение династии Романовичей как одной из ветвей общерусской княжеской династии Рюриковичей, к чему вероятнее приложила рука именно Орда как утверждают целый ряд историков, ну, в частности, Аполлон Григорьевич Кузьмин, Антон Анатольевич Горский и другие ученые. Ну вот я коротко постарался изложить ситуацию после монгольского нашествия на территории Южной и Юго-Западной Руси, а теперь коротко остановлюсь на предпосылках и этапах объединения русских земель, поскольку эта тема нужна прежде всего тем, абитуриентам, которым предстоит сдавать экзамен по истории России, ну и старшеклассникам, эта тема, к сожалению, не очень хорошо освещена в учебниках, поэтому я немножко остановлюсь на ней. Хорошо известно, что на рубеже 13-14 веков политическая раздробленность северо-восточной Руси достигла своего апогея, поскольку здесь возникло как минимум 13 самостоятельных княжеств государств или земель, где сложились собственные княжеские династии. Но ну, в частности, речь идет о Суздальском, Городецком, Стародубском, Ярославском, Ростовском, Костромском, Тверском, Московском и других княжествах. Потенциально ярлык на великое княжение в сарае мог получить каждый из владетельных Правители этих земель, однако после смерти Александра Невского, как я уже говорил, в сарае было установлено негласное правило, что претендовать на великокняжеский ярлык могли только прямые потомки Ярослава Вселча, то есть великого Владимирского, затем и киевского князя, которому сам хан Баты в 1243 году дал первый ярлык. Вместе с ханским ярлыком его обладатель получал не только старейшинство над остальными русскими землями и князьями, но и все Владимирское княжение и территорию Владимирского княжества, которое было на тот момент самым крупным феодальным владением Северо-Восточной Руси. Поэтому неизбежно борьба за обладание ханским ярлыком принимала такой тяжелый и зачастую кровавый характер. Но надо сказать, что в советской исторической науке традиционно утверждалось, что на рубеже 13 xiv веков, несмотря на процесс дальнейшего дробления русских земель, потенциально сохранялись реальные предпосылки их объединения, поскольку первое довольно быстрыми темпами шел процесс восстановления боярского вотчинного землевладения и городского ремесла, второе, сохранялись давние торговые и экономические связи между разными русскими землями, третье, сохранялась относительная синхронность развития всех русских земель, и четвертое, началось формирование русского национального самосознания, основой которого стали а, принадлежность к единой православной вере, Общность языка, традиции и другие факторы. Однако, как верно указали ряд современных авторов, в частности профессора Кузьмина Горский, все указанные факторы вряд ли тогда имели существенное значение, поскольку, первое, аналогичные процессы протекали и в Юго-Восточной Руси. Однако Черниговское княжество, центр которого, как я уже говорил тогда, переместился в город Брянск, Вскоре распалось на несколько суверенных княжеств, ибо тамошние князья из Черниговской династии опрометчиво сделали ставку не на сарай, где правил хан Тохту, а на э, Исакчу, где тогда э, правил темник Нагай. Э, ну, как известно, в 1300 году темник Нагай был разбит Тохтой и погиб. Поэтому вот это обстоятельство и сыграло столь роковую роль в судьбе черниговских князей. Второе. Именно князья Северо-Восточной Руси, сумевшие взять под свой контроль богатые новгородские земли, были признаны в самом сарае старейшими князьями на Руси, а Владимир именно тогда обрел, официально обрел статус общерусской великокняжеской столицы. Третье, об этом я уже говорил, но лишний раз не грех напомнить. Именно тогда глава Русской Православной Церкви, то есть митрополит Киевский и всея Руси, Максим, покинул город Брянск и отъехал в Суздальскую землю и обосновался в Стольном Граде Владимире. Ну и, наконец, не следует забывать, что Всех удельных владык в тот период больше заботила, конечно, не проблема собирания русских земель, а лишь возможность за счет ханского ярлыка расширить свои удельные владения, обогадиться за счет сбора ордынского выхода и укрепить собственную власть. По мнению большинства историков, в частности таких авторитетов, как профессора Насонов, Кузьмин, Каргалов, Кучкин, Горский и так далее. Основными конкурентами в борьбе за ханский великокняжеский ярлык были тверские, московские и городецкие, а позднее суздальско-нижегородские князья, поскольку остальные удельные владыки либо были слишком слабы и нерешительны, либо, как рязанские князья, не являлись прямыми потомками Ярослава Всеволодча. Наименьшие шансы на успех были, конечно, у городецких, а позднее Суздальско-Нижегородских князей, поскольку их пограничное княжество постоянно находилось под угрозой бесконечных разорительных татарских ратей, а это, естественно, способствовало оттоку населения с этих территорий, а самих здешних князей делало послушной игрушкой в руках монгольских ханов, И их темников. Безусловно, московские и тверские князья обладали значительно большими шансами на успех, причем эти шансы были равными. Однако именно Москва, как известно, стала центром собирания русских земель. Вопрос о том, почему именно Москва стала таким центром, давно дискутируется в отечественной исторической науке и на сей счет существует огромное количество различных точек зрения. Ну, в частности, одна из наиболее известных точек зрения, которая присутствует во всей учебной литературе, гласит о том, что определяющим фактором возвышения Москвы было ее выгодное природно-климатическое, географическое и экономическое положение. Но эту точку зрения в свое время высказал такой, выдающийся русский историк, как Василий Осипович Ключевский, а потом она была активно поддержана и многими другими учеными, в частности, академиком Любавским, академиком Черепниным и так далее. Другая точка зрения, которую высказывали профессора Станкевич и Костомаров, состояла в том, что именно Москва стала центром русской метрополии, а ее князья неизменно пользовались поддержкой ордынских ханов, Это тоже точка зрения довольно часто присутствует в учебной литературе, поэтому я думаю, что вы о ней, безусловно, хорошо знаете. Третья группа авторов, среди которых были такие авторитетные историки, как Академик Веселовский, профессора Кобрин, Зимин и другие, утверждали, что основными факторами, которые обеспечили победу Москвы в борьбе за верховенство на Руси, стали... Первое – это быстрое восстановление института Боярской служилой аристократии, которая составляла основной костяк московского княжевого двора. И второе – это активная колонизаторская политика московских монастырей. Причем надо заметить, что в настоящее время ряд сторонников этой версии, в частности, хорошо известные историки-либералы, господа Данилевский и Юрганов – след за американским историком Островский, исповедуя такой пещерный либерализм русофобского толка, стали заявлять, что основными причинами возвышения Москвы стали общность политических тоталитарных моделей управления, которые были переняты московскими князьями у своих ордынских сюзеренов. Ну, мы на этот э, счет поговорим потом, чуть позже, но пока зафиксируем точку зрения наших современных либеральных историков. Ну и, наконец, э, нынешние евразийцы, ну, в частности, Панарин, Дугин и ряд других, опираясь на знаменитую теорию этногенеза профессора Гумилева, говорят о том, что главной причиной возвышения Москвы стал некий пассионарный подъем – который начался здесь вот примерно с середины XIV века. Ну, что сказать по этому поводу? Вот целый ряд авторитетных, известных и выдающихся, прямо скажем, историков, ну, в частности, те же профессора Кузьмин, Борисов, Горский и так далее, они отвергают две последние версии, поскольку вполне справедливо считают их чисто умозрительными, и говорят о том, что возвышение Москвы, было связано прежде всего с двумя важнейшими обстоятельствами, а именно, первое, переездом на службу к московскому князю многих опытных служилых людей из разоренных Киевского и Черниговского княжества, что значительно усилило военную мощь именно московского княжевого двора, и второе, это умелая и активная Внешняя политика московских князей, которые сумели, во-первых, значительно расширить территории своего княжества, а во-вторых, заручиться поддержкой Орды в борьбе за велико княжеский ярлык. Ну и последнее. Что касается этапов собирания русских земель вокруг Москвы, то, как правило, во всей исторической литературе и раньше, и теперь выделяет три периода. Значит, первый этап, 1300-1389 год, он был связан с возвышением Москвы и превращением ее в центр собирания русских земель при первых московских князьях. В частности, Данииле Александровиче Московском, его сыновьях Юрии Даниловиче и Иване Даниловиче Калите двух сыновьях самого Ивана Калиты, Семеоне Гордом и Иване Красном, и, наконец, Дмитрие Донском. Второй этап ⁇ это 1389-1462 года. Это окончательное утверждение Москвы как центра собирания русских земель при Василии I и при Василии II. И, наконец, третий этап ⁇ это 1462-1533 года. Завершение процесса собирания русских земель и возникновение русского единого государства при Иване III и Василии III. Ну, Спасибо вам за внимание, на этом я закончу свою лекцию. А следующая лекция будет уже посвящена конкретной истории а, собирания русских земель, то есть политической истории Северо-Восточной Руси, Новгородской Руси. Ну и история, естественно, взаимоотношения Руси со своими ближайшими соседями, то есть с Золотой Ордой, Литовской Русью и так далее, и так далее. До свидания.